Глава седьмая. Марк Николас Рафт. джоэл не обманул, и доклад по мисс Рос оказался на моем столе уже утром. Я открыл папку и внимательно посмотрел каждый из листков, в ней лежащих. Их было мало, так что к моменту, когда явился премьер-министр, о своей невесте я знал, если не все, то очень много. «Жизнь у мисс Рос очень скучна», – лениво заметил я, едва Джоэль показался в дверях. «Семья, пансион, князь Зарита. В нескольких словах вся ее жизнь». «Боюсь, сама мисс Росс с тобой не согласится». Я хмыкнул и еще раз открыл первую страницу доклада. «Что-то во всем этом не так». Джоэл сел напротив меня и протянул руку к папке. «Что-то? Девица чистый лист. Такие тихо живут и тихо умирают, незамеченные в порочащих связях. Как она оказалась твоей невестой?» «Ни одного сообщения о том, что она встречалась с императором». Я положил папку в протянутую ладонь друга. «Ты обратил на это внимание?» «Как он сделал выбор, если ни разу не видел мисс Росс?» Джоэль пролистнул страницы. «Ты преувеличиваешь собственное значение. Вот, посмотри, она участвовала в отборе невест для великого герцога». «Ну да», — я сердито вдохнул. «Только ни одного заключения от свах». Думаю, они с ней тоже не встречались. Думаешь, это прикрытие? Приехала якобы на отбор, а сама отправилась прямиком к императору. Я встал и подошел к окну. Садовник как раз подстригал кусты роз, и я немного понаблюдал за его работой, прежде чем ответить. По досье не вижу я у нее такой возможности, Джоэль. Я устало потер переносицу. День только начался, а уже накатила усталость. Ты сам сказал, такие живут тихо. У мисс Рос даже знакомых нет, которые могли бы намекнуть императору о ее существовании. А кому-то другому, особо приближенному». Я едва повернул голову к Джоэлю. Давно уже известно, что многие важные решения принимает не император. Попросил своих шпионов отчет о встречах комиссаров императора. Может быть, мисс Рос посещала кого-то из них? «Сложно». Джоэль поморщился. «Я бы даже сказал, опасно. Одно дело никому неизвестная девица, и другое дело комиссары. Может быть, выберем кого-то конкретного?» «Конкретного?» Я хмыкнул. В свое время я каждому из этих выскочек отказал в сотрудничестве, так что обижены на меня все сразу. Но вот по роду деятельности более вероятен третий комиссар – премстер. При встречах он исключительно доброжелателен и добр – но в нас обоих сквозит желание встречаться как можно реже. И именно Премстеру, по долгу службы нежелания Зарита, полностью подчиняться императору, как рыбий хребет в горле. Но был еще и второй комиссар, в ведении которого находятся матримониальные союзы правителей частей империи. «Второй и третий. Начнем с них». «Запомнил?» – Джоэль хлопнул бумагами о стол. «Еще какие мысли?» Я сел в кресло и потер руками лицо. «Джоэль, пора обращаться к лекарям. Вчера я почти потерял зрение». «Надолго?» – друг взволновался. «И что значит «почти»?» Сквозь туман видел только силуэты, и то не всегда. Да еще и болезненные судороги. Я даже до спальни не смог добраться самостоятельно. «И кто тебе помог?» Джоэль всегда слышал то, что выгоднее. Я скривился. Моя невеста совершенно случайно оказалась рядом. Якобы мимо проходила и решила помочь. Веришь? Почему бы и нет? Вот я и думаю, тут то ли банальный расчет, то ли она действительно такая сердобольная. Я надеюсь, ты расспросил ее как следует. Джоэль не скрывал похотливую улыбку, но я покачал головой. Я еще и нахамил ей. Разговор по душам и раньше было трудно начать, а теперь тем более. Джой, ты обратил внимание, что у мисс Рос брат банкрот? Да, конечно. Ей нужны деньги. Что, если мы их предложим?» Премьер-министр недовольно завозился. Во всем, что касается денег, Джоэл крайне прижимист. «Чем ты так недоволен, Марк? Можно подумать, наличие жены кого-то когда-либо останавливало». Ну, поиграй немного по правилам императора. Джой, он не из отеческой заботы прислал мне невесту. Это шпион, который будет слишком уж близко, чтобы от него можно было скрыть изменения в моем организме. От девицы нужно избавиться, пока она ничего не успела разузнать. Хотя вчерашний мой приступ уже многое. В общем... Тебе нужно втереться к ней в доверие и предложить деньги за то, что она откажется от замужества. Со мной имею в виду. Пусть ищет себе жертву в другом месте». «Тереться в доверие», – Джоэль потянулся. «Не против, если она слишком уж доверится мне. Все что угодно, если в результате я буду свободен. Император дал месяц, так что три недели тебе на диверсию». Мне нужно немного больше времени, чтобы все подготовить. Премьер-министр довольно улыбнулся и покинул кабинет. Я откинулся на спинку кресла и потер виски. Несмотря на нашу дружбу, Джоэль не упустит возможности попользоваться тем, что считает моим. Вот и пусть включит свое обаяние ради благого дела. Нет у меня месяца... «Не могу я допустить, чтобы все так долго строившееся разрушилось только из-за того, что мы недооценили шпионку императора».